— А ты знаешь, которые из них для меня меньшие? — усмехнулся Сократ. — Ты знаешь? — Предоставь это мне, мальчик. Подсчет голосов закончился. Притан подал Архонту табличку с цифрами. Архонт Басилев встал. Поднялись и Сократ с друзьями. Аполлодор в смятении и страхе обнял Сократа, приник лицом к его плечу. Архонт провозгласил, «Сократ виновен!» Аполлодор ощутил трепет, пробежавший по телу Сократа, заплакал, закричал, «Нет! Нет! Нет!» Сократ ласково успокоил его, «Ну, мальчик, что ж ты так переживаешь?» Ты ведь должен был ждать этого, как ждал этого я. Когда Архонт объявил, что виновным признал Сократа 281 голос, а 220 невиновным, лицо Сократа просияло. А вот этого я не ожидал. Слыхали? Слыхали? — Двести двадцать честных людей, почти половина. Достаточно было привлечь на свою сторону еще тридцать одного, и я был бы оправдан. — Да, — печально сказал Платон, — не хватает совсем малого. Вижу, ты утешен, радуешься, что отныне у тебя больше друзей, чем ты ожидал, но еще больше должно это утешить вас, друзья мои. С того момента. Когда число черных бобов превысило число белых, То есть когда милет понял, что теперь именно ему предстоит предложить вид наказания сократу. Он утратил всю свою воинственность, ему поэту карать старцах, которому стремится столько сердец, чья доброта, ясна как день, От чегого же именно сейчас покидают его силы, если их хватило, чтобы нагромоздить на эту старую голову все, что только можно было. Милет обвел взглядом ряды присяжных, надеясь найти поддержку у них, но только полнее ощутил, что он узник в этих живых стенах, и стены эти словно сдвигаются теснее, в мертвой тишине, отовсюду. Улавливал он слухом тяжелое дыхание. Хочет ли это? Большая часть присяжных, того же, чего вчера, во время встречи с ним, хотела Анит устранить Сократа, или они боятся поднять на него руку, поздно испугались. Еще сегодня по Афинам, завтра по всей Элладе, а там по островам и дальше за море разлетится весть. Мелет обвинил Сократа и требовал для него кары. Мелет! и тут Милет задрожал. «Да кто он такой, этот Милет?» «Юноша, я мечтал войти в историю совсем иным образом, как Алкей или Анакрионт. Возникло вдруг ощущение, будто кто-то надавил ему на спину. Резко обернулся. Анит с угрозой вперяет в него взгляд. Я понял». Анит говорит мне, не смей отступать, не отступлю. Архонт Басилевс выпрямился. Из-под миртового венка по лбу его на щеке сползали капли пота. Но сейчас, когда все взоры обращены к нему неуместно заниматься подобной мелочью, он не стал вытирать пот и призвал Милета как главного обвинителя назначить для Сократа кару. Мелет еще раз слышал пригушенный окрик Анита «Мелет!», но не оглянулся. Он вышел вперед, раскинул руки. — Мужи афинские, присяжные Гелиэй! Ни единым словом Сократ не выразил раскаяния в своих преступлениях. Напротив, он был сама строптивость и неуступчивость — Вы дали восторжествовать справедливости. Большинством голосов показали, что защита Сократа не убедила вас в его невиновности этому большинству. Полностью сознавая и собственную ответственность, я и подчиняюсь. Сократ виновен в том, что не признает богов, признаваемых всеми нами. Вводит иные, новые божества». Он виновен и в том, что портит нашу молодежь. Совокупность же этих злодеяний означает подрыв мощи нашего государства. Поэтому я требую для Сократа смертной казни через отравление. Ропот холодного ужаса пронесся по собранию. Многие присяжные закрыли лицо. Сократ задумчиво смотрел вверх, к Акрополю, залитому солнцем. — Родной мой город, опять синева над твоей угловой, золото солнца на лике твоём, что белее мелосского мрамора, величественный, благородный, прекрасный. Там и сям высится над тобой кипарисы. Любящий тебя Сократ, тоже как твой кипарис. Он метла, ею можно наносить удары, но сломить ее нельзя. Попробуй сломить мысль, которую старец передает другим. Он повернул голову к архонту Тот сказал... По закону, Сократ, ты имеешь право теперь после главного обвинителя сам предложить меру наказания себе, какую считаешь справедливой. Анит согнал морщинки с лица. Быть может, Сократ исправит то, что напортил милет. Сократ, несомненно, будет говорить в свою, а тем самым и в мою пользу. Он любит жизнь, он растрогает присяжных, и они проголосуют не за Милетова предложение, а за Сократова, которое, конечно, будет самым мягким, и тогда, пожалуй, назначит среднее изгнание, как уже... Для многих его предшественников изгнание — это так человеколюбиво, никому не надрывает сердце, и все же Афины избавятся от Сократа. Сократ неторопливо прошлепал босыми ногами к краю возвышения, поближе к присяжным. «Закон гласит...» Обвиняемый, назови наказание, которое, по твоему мнению, справедливо для тебя. До да чего трудная задача. Как же мне, о мужи афинские, называть наказание, наказывать самого себя, если я ничего дурного не сделал? Ведь я достаточно пространно объяснил вам, что не виновен ни в чем, что могло бы нанести урон государству, что я всегда стремился быть полезным Афином и каждому жителю их. Поэтому, если я не хочу отречься от всего, что я вам говорил, от того, как я жил, я должен бы сказать вам, что я не заслуживаю никакого наказания, ни большого, ни малого я-то знаю, чего вы от меня требуете. Вы исходите из предположения, что мне известны различные наказания, полагающиеся кощунствующему безбожнику, который всеми своими действиями ослабляет могущество государства. Не в состоянии рассуждать о себе самом, Буду рассуждать о некоем воображаемом преступнике, словно перед нами математическая задача. Возьмем, к примеру, такого воображаемого преступника, который действительно вредит государству и для какового неназванного преступника Милет потребовал смертной казни. Рассуждайте вместе со мной. Какой кары заслуживают люди, чей долг печься о благе сограждан, но которые этого не делают, которые боятся света, как величайшего зла, и сами бегут во тьму, где не отличишь лица от лица. Присяжные, чьи взоры при этих словах обратились на Анита, раздражаются криками. Кричат прихлебатели Анита, но и противники его архонт в ужасе. К чему же скатывается все дело? — Я распускаю суд! — кричит он, но никто его не слушает. Люди заключают пари. Пять драхм за Милета, десять за Сократа. Анит попытался что-то сказать в этом шуме. — Прошу архонта Басилевса, милый Анит! — Перекрыл весь гвалт ясный, сильный голос Сократа, «Успокойся, не обращай внимания на крикунов! Я ведь сказал, что говорю о воображаемом преступнике, которого здесь изобличили, с Ликоном, да и ты сам, именно ты!» Обвинил его в подрыве государственной мощи. Я, естественно, должен определить общественное положение такого воображаемого человека, положение, которое давало бы ему возможность вредить государству, ибо взгляни ты на меня. Как может босой старик, живущий в бедности и не занимающий никакой должности, выполнить столь нелегкую задачу, как нанесение урона всему государству, или вы думаете о финине? «Он может добиться этого, переходя от человека к человеку и уговаривая их стать лучше».